Табаки. День седьмой. Вскипятите его, остудите во льду и немножко припудрите мелом. Льюис Кэрролл. Охота на снарка. Зима. Время великого переселения кошек. Не по одной, а все вместе они являются каждая к знакомому порогу и ждут разрешения войти. Выезжая по утру из спальни, мы с лордом натыкаемся на крысиный труп. Над ним скромно восседает датель. Очень худая, очень облезла, пепельно-полосатая тигрица в белых носках. Мать бесчисленных потомков. Ходячий кошмар грызунов. «Привет, Мона Лиза!» Лорд радостно тянется погладить ее моно запрыгивает ему на колени, и тихо урча трётся о свитер костлявым боком. «Да, здоровенная», — отмечает Лэри из-за наших спин. «Крупняк». Имеется в виду, конечно, покойная крыса. Запускаем Мону в спальню и едем завтракать. У дверей третьей. Аналогичная картина. Два крысиных тела и выжидающие коты. Завтракаем в девятером.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 Лэри ждет. Почему-то таращится на Горбача. «Ну, приводи», — говорит Горбач. «Чё ты на меня-то так уставился? Я здесь, что ли, главная бука?» «У нас с ней любовь», — объясняет Лэри. «Понимаешь, настоящая. Ты не мог бы поболтать с ней по-дружески, когда она придет, Ведь мы с тобой друзья». Горбач смотрит на него с ужасом. «О чем? О чем я должен с ней болтать? Ну, о вязании, например», — оживляется Лэри.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 Зато здесь водится много других страшных существ, а от логов хорошего ждать не приходится, поэтому мы немного нервничаем, а бедняга-горбач больше всех. Чуть погодя, Лэри ее приводит. белобрысую тонконожку на подламывающихся каблучках. Она прячется за спину Лэри и таращится на нас оттуда, а он краснеет от удовольствия, растекаясь, как томатная паста. Знакомьтесь, это спица.